От автора дорогие друзья вот и подошла к концу вторая из трех историй по миру хищников наших дней я искренне надеюсь что совсем скоро мы с вами еще заглянем на лекцию к катафалку узнаем об особенностях шифрующих артефактов и выясним какие вопросы с хинским драконом лучше не задавать и да обязательно побродим по зимней столице прокатимся на коньках по замерзшей отре, заглянем в кафе на загривки лепрекона, чтобы отведать жареных пирожков и горячего глинтвейна, и узнать о традициях новогодия у дивного народа. История Трисы Смерча оказалась сродни самой осени, яркой, неумолимой, жаждущей перемен и меняющей что-то в нас самих. Я писала эту книгу с ощущением раннего утра, еще утопающего в густых предрассветных сумерках и ожиданием чуда, когда еще немного и все начнется с изного, с чистого, как первый снег, листа. И я надеюсь, что это ожидание волшебства, которое должно непременно случиться, мне удалось передать межстрок, чтобы, читая об отчаянных приключениях героев, вы улыбались и согревались, словно в золотых осенних лучах. Мне хотелось, чтобы вам, дорогие друзья, от этой книги стало чуточку теплее, как от пледа, накинутого на плечи, как от чашки свежесваренного крепкого горячего кофе, теплее, даже если за окном трескучий мороз или промозглая распутица. А еще мне очень хочется, чтобы вы, любимые читатели, были счастливы, любимы, здоровы, чтобы ваши хлопоты были только приятными, а поводы для грусти незначительными. Благости вам, радости, взаимопонимания И исполнение самых заветных желаний. Ведь именно смелая мечта – первый шаг к дерзкой цели. Мечтайте, дерзайте, и пусть у вас все получится. С любовью, Надежда Мамаева.